Несмотря на принятые накануне две таблетки, Даша проснулась рано, и все происшедшее ночью встало перед ее глазами. Хорошенькая история. Муж оставил ее, удалился в неизвестном направлении, а она даже и не знает, почему. В чем же она провинилась? Хотя хватит прятать голову под крыло, дело совершенно не в ней. Судя по случившимся за последнее время событиям, Даша занимала в душе своего мужа отнюдь не первое место. «Мой номер шестнадцатый?» — усмехнулся она. «Хорошо, если так. Хотя теперь это уже не имеет никакого значения». Игорь ее бросил. А почему он это сделал, Даша, конечно, выяснит со временем. Но пока это не главное. Она встала, приняла душ и уселась на кухне с чашкой крепкого кофе, отметив мимолетом, что кофе в зернах кончается, и надо бы еще прикупить, но... В этом-то все и дело. Сейчас нужно решить самую насущную проблему. Где взять ей денег на жизнь? Даша бросила чашку и нашла в сумочке кошелек. Там были все ее деньги. Набралось 420 рублей с мелочью. Да, прямо скажем, не густо. Хватит на несколько дней. В холодильнике остались еще кое-какие продукты. Нужно привыкать к бедной жизни. Недолго, как говорится, музыка играла. Всего два года Даша жила, не думая о деньгах. Она вспомнила, как Игорь крикнул вчера ей в зале, что она дармоедка и стиснула зубы. Ну, спасибо, муженек, на добром слове. Еще и Митьку сюда приплел. Так, теперь нужно срочно заняться поисками работы. Но куда она пойдет? По специальности она никогда не работала и все забыла. При Сергее... Работала некоторое время секретаршей, администратором в гостинице, кассиром в зубной поликлинике. За один день так просто работы в наше время не найдешь. И что будет с Митькой? Ведь он только во втором классе. Кто будет водить его в школу? Но это-то как раз решается легко. Сейчас за лето найти работу, потом надо вызвать мать, она будет заниматься митикой. Мама, конечно, не откажется пожить здесь зиму. Даша у нее единственная дочка, и она очень привязана к Митике. Рассеянно прихлебывая кофе, Даша предавалась тяжелым мыслям. Подруг у нее не осталось, знакомых тоже немного. Все молодые мамаши разъехались по дачам и курортам. Да и чем они могут ей помочь? Они все сами сидят на шее у мужей и воспитывают своих чад. Правда, их мужья этим их не попрекают. Может быть, посоветоваться с Беллой Леонидной? Вот у нее-то бездна знакомых. Возможно, со временем ей удастся что-нибудь для Даши подыскать. Но неохота рассказывать соседке, что муж ее бросил, да еще и все деньги забрал. Уж такую-то новость она быстро по всему двору разнесет. Но нет, лучше голодать, чем дать повод для насмешек. И тут Дашу осенило. Алла! Ее новая знакомая Алла! которая прошла огонь, воду и медные трубы. А уж долгие и изнурительные поиски работы ей знакомы, как никому. Алле можно рассказать все, не скрывая. Она хоть посоветует, на что Даша может реально рассчитывать. А может, и посодействует насчет работы официантки. Сейчас Даша на все согласна. Хоть на первое время есть-то нужно. Когда там это быстро открывается? Уж верно 10 Ладно, рискнем. На улице снова обещала быть жуткая жара, поэтому Даша надела свободное платье, темно-синее в цветочек. Если заколоть гладко волосы, то она очень похожа на учительницу, заморенную нахальными пятиклассниками. Даша взяла в себя в руки и накрасилась. Вид в зеркале был малопривлекательный. Но что можно ожидать от женщины, которую буквально накануне бросил муж? Она пожала плечами и вышла но вернулась и, сама не зная зачем, списался своего «А он?» в номер Вероники Векслер. «Кто знает, вдруг Борис вернулся. Тогда можно кое-что узнать насчет Игоря». Лифт остановился на их этаже. слышен был жизнерадостный лай возвращающегося с прогулки Кокера. Но за секунду до открытия двери лифта Даша успела прошмыгнуть по лестнице вниз. В ее планы не входила встреча с соседкой. Бестро было открыто, и Алла на месте». Ну что, встретила на дашу как старую знакомую? Выследила? Да как тебе сказать, протянула та. Выследить-то я выследила. Только была она не с моим